«Вы когда-нибудь умрете». Как вы себя чувствуете при этой мысли? «Думаю, я не боюсь умереть. Меня больше пугает старость. Особенно я боюсь заболеть и оказаться у кого-то на попечении. Мне не страшно умереть, когда я состарюсь, но мне бы этого не хотелось сейчас, ведь наша дочь такая юная. Боюсь, ей было бы сложно это перенести. А еще должна признаться... «Я бы очень испугалась, если бы узнала, что Марио осталось жить несколько месяцев». «Я рада, Лис, что ты меня об этом спросила, поскольку об этом обычно не говорят. Ни в нашем доме, ни у других. Похоже, эта тема – табу. Я даже не знаю, боится ли смерти Марио». Анна с волнением поворачивается к Марио, ждет, пока он что-то скажет. Он немного заминается, нервно заламывает руки и, наконец, произносит. «Да, я боюсь смерти». Я не осмеливался говорить об этом, но в последние месяцы я много об этом думал. Может, из-за того, что Сандре уже 14, как было мне, когда умер мой отец. Теперь от самоубийство племянника легче не становится. Я бы тоже не хотел сейчас умереть, ведь я еще совсем молод. Было бы слишком несправедливо уйти, как только я решил взять себя в руки и увидел свое будущее гораздо радужней. Представим, что тебе осталось жить три месяца. Что пугает тебя больше всего? То, что Анна и дети останутся одни. Меня пугает сама мысль никогда не увидеть их больше. Хотя у меня хорошая страховка, которая обеспечит их финансово, мысль о том, что Анна и Сандра останутся одни, пугает меня. А Дэвиде я не беспокоюсь, он справится со своей жизнью и без меня. А еще я боюсь того, что со мной будет, когда я умру. Я все еще сомневаюсь, есть ли жизнь после смерти. Эта идея еще совсем нова для меня. А на права мы мало говорим на эту тему. Даже не знаю, чего я боюсь больше всего. Одно точно, мне было бы очень трудно услышать такую новость. Можешь не сомневаться, я бы сделал все возможное, чтобы не умереть. Потратил бы все свои сбережения, но нашел врача, который бы меня вылечил. Насколько я понимаю, Анна, ты больше всего боишься за свою дочь, как все матери. Твой страх, Марио, такой же. Ты беспокоишься за тех, кого любишь. Когда у вас получится следовать своей жизни закону ответственности, подобные страхи у вас исчезнут. Вам просто нужно время, чтобы естественным образом сложить себя ответственность за других. Вы правы. У всех должна быть возможность выговориться о том, что они чувствуют при мысли о смерти. Тогда внезапная смерть будет восприниматься намного легче. Однако могу вам сказать, мне кажется совершенно невозможным, чтобы жизнь останавливалась после смерти нашего тела. Вы без сомнения уже слышали, что душа бессмертна. Значит, во время смерти душа покидает это тело и возвращается в мир душ, где подводит итог всему, чему она научилась в этой жизни. Душа основывается на том, что она постигла в прошлой жизни, Это ей сообщают проводники того мира. И она готовится к своему следующему воплощению. «Марио, ты говорил о несправедливости. Я тоже хочу, чтобы жизнь была справедливой. Если бы она останавливалась после физической смерти, мне кажется, это было бы самой большой несправедливостью на Земле». Мне нравится мысль о том, что существует только божественная справедливость и что наша душа переходит из тела в тело сотню, тысячу раз, пока не научится жить на Земле в безусловной любви. Мне это кажется очень успокаивающим и справедливым. Это мотивирует нас взять себя в руки как можно скорее, чтобы не возвращаться сюда много раз. Тебе не кажется несправедливым, когда умирает кто-то такой молодой, как мой племянник, либо отец или мать, у которых есть маленькие дети? Почему одни молят о смерти и не умирают, а другие хотят жить, но уходят молодыми? Я понимаю тебя, Марио. Знаю, это кажется действительно несправедливым, но мы рассматриваем только материальную сторону. Духовное же видение позволяет расширить взгляд, как бы посмотреть на дорогу сверху, увидеть, откуда она идет и куда, какие на ней препятствия и так далее. Когда нам кажется, что человек умер слишком рано или слишком внезапно, нужно помнить. Нам не ведом жизненный план этой души. Она завершила свои задачи в этом теле и в этом окружении. Вернулась в мир душ, чтобы продолжить свой жизненный путь в других условиях.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 даже если мы не согласны. Только так мы можем спокойно и с миром начать относиться к смерти, своей и тех, кого мы любим. Жизнь продолжается в следующей жизни. Скажи, Марио, тебе легче при мысли, что ты никогда не умрешь? Если так на это посмотреть, да, это справедливей. Слушай тебя, я даже подумал, что еще больше разжигает во мне желание взять себя в руки. Ведь это не только для этой жизни, но и для всех последующих. На самом деле ты прав, Марио. «Все, что ты делаешь, ты делаешь для себя, для этой жизни и для всех следующих». «Ах, как бы я хотел узнать об этом раньше. Почему в школе нас не учат тому, что ты нам рассказываешь?» Анна спрашивала меня о том же в один из прошлых визитов. Я согласна, было бы чудесно, если бы дети получали духовные знания с малых лет. Но, как я уже говорила Анне, преподаватели не подготовлены к этому. В их задачу не входит учить духовности, если только это не специалисты в данной области». Тем не менее, все больше учителей при любой возможности передают ученикам духовные знания. И это в дополнение к тому, что делают родители, ведь этому должны учить детей именно они и дедушки с бабушками. Представляете, сколько эмоций, страхов и вины мы бы тогда избежали. Но родители не смогут по-настоящему учить детей этим знаниям, пока не воплотят их в свою собственную жизнь. Если они начнут давать информацию, не испытав ее на практике сами, дети ее не усвоят. Марио и Анна смотрят на меня и одобрительно качают головами. Затем с улыбкой переглядываются. Марио берет Анну за руку, крепко пожимает ее и говорит мне. Как же приятно вот так поговорить и понять, от чего в нашей жизни происходят разные случаи. Почему с тобой это так просто, Лис? Не забывай, я занимаюсь практическим самоанализом уже 25 лет.